Глава 6. И что это было? Она хмыкает, но все же садится на пассажирское сиденье рядом со мной. Кивком я указываю на виновника торжества, усатого мужчину средних лет, который выходит из двери магазинчика и, косясь на нас, следует к остановке. Если сейчас же не уедем, Лариса рискует заработать головную боль на весь оставшийся день. Думаю, элина тоже это понимает. Я завожу машину, и мы плавно выкатываемся с парковки. «Пристегнись», — подсказываю ей. и решаю разрядить обстановку шуткой. «Тебе вообще можно ездить впереди?» Но она не реагирует. Сидит, деловито сложив руки на груди и напряженно смотрит на дорогу. Мне снова хочется улыбнуться. «Ну и куда мы едем?» произносит Лина с недоверием. «Я принимаю правила игры и тоже смотрю только вперед. Жду твоих указаний», сообщаю ровным тоном. Она отворачивается и с минуту, пока мы стоим на светофоре, вглядывается в толпу на остановке. А когда мы трогаемся, все-таки пристегивается. «Знаю, я должна была сказать спасибо». «Это звучит мило. Но…» Внешне я остаюсь равнодушным, хотя мне до чёртиков удивительно, что она может признавать свои ошибки. «Что «но?»» Я смеюсь. «После такой конструкции обычно следует «но». Вероятно, ты должна была продолжить, но я не привыкла быть вежливой. Она всё ещё серьёзна». «Не угадал. Это не то продолжение, которым я хотела завершить свою мысль». «А что тогда?» «Боюсь, тебе это вряд ли понравится». «Боишься?» Я снова смеюсь и хочу заглянуть ей в глаза, но сейчас это невозможно. «Ты боишься меня обидеть?» Она фыркает, и её аккуратный маленький носик задирается вверх. «Нет, я совсем не это имела в виду». «Окей, тогда, пожалуй, остановимся на спасибо». Я отвлекаюсь на пешеходный переход. А когда поток людей наконец-то растекается по обе стороны дороги, Лина командует. «Разворачивайся». Меня не пугают её внезапные порывы. Наоборот, они меня забавляют. «Что, прямо здесь? Сейчас?» Кохотнув, смотрю на неё я. «Прямо здесь и сейчас». Пытаюсь совладать с собой и не надавить на педаль тормоза, но не для того, чтобы развернуться, а чтобы остановиться и тщательно изучить её, рассмотреть. Понять, что сидит в этой сумасбродной голове с белокурыми кудряшками, которые выбились из небрежной прически. Это невозможно. «Почему?» Я указываю на дорогу. «Потому что двойная сплошная». «Но на этом участке нет камер». «И?» «Хочешь сказать, ты никогда не нарушал правила?» «Я никогда не нарушаю правила». Лина смеется, но выходит не очень-то искренне. «Да она этого и не скрывает». «Балабол!» — одаривают меня увесистым комплиментом. На мгновение я отпускаю руль и поворачиваюсь к ней. Мне смешно. Смешно наблюдать за ее вакидонами. «Что? Как ты можешь делать такие выводы?» «Я делаю выводы, исходя из собственных наблюдений». «Вероятно, ты очень наблюдательна». «Чего нельзя сказать о тебе?» Каждой фразой, каждым словом она желает уколоть меня побольнее, но получается с точностью до наоборот. Я безвольно расплываюсь в улыбке, и мне нестерпимо хочется, чтобы она продолжала этот баттл. «И ты никогда меня не простишь? Я же признал свою вину!» «Никогда! Потому что ты балабол!» Выгадываю секунду, чтобы снова взглянуть на нее. «Сейчас я еду с тобой. Как думаешь, что это может значить?» На лице Лины пляшут тени молодой листвы, и она лениво прикрывается ладонью от солнца. «Это я еду с тобой. И заметь, ты до сих пор не соизволил посвятить меня в свои планы!» «Я? Ну не я же!» «Мою просьбу развернуться ты настойчиво игнорируешь». Я смеюсь, потому что не игнорирую. Удобнее всего будет развернуться у торгового центра. Но для начала я хочу выяснить, зачем ей это нужно. «Ваши поставщики находятся в противоположном конце города?» Лина демонстративно отворачивается, а заметив, что я перестраиваюсь в крайнюю правую полосу, ещё больше напрягается. «Зачем мы туда сворачиваем?» На ходу придумываю крайне вескую причину. по «Покофейку?» Кошусь на неё, чтобы проверить реакцию. «Нет». Ответ звучит жёстко и категорично. Приходится раскрыть свои истинные намерения, хотя от кофе я бы не отказался. Здесь мы можем развернуться. Указываю на свободную площадку у ТРЦ. Или ты уже не желаешь ехать в обратную сторону? Я желаю, чтобы этот день поскорее закончился. Тебе придётся чуточку потерпеть. Если ты будешь молчать, терпеть не придётся. Я принимаю вызов. Как в детстве. Незамысловатым жестом запираю рот на замок и выкидываю невидимый ключ в окно. Уже лучше. Она наконец-то улыбается, и ее улыбка прекрасна. А теперь нам нужно вернуться назад в магазин. Я не взяла документы, поэтому не знаю, в какую сторону ехать. Я жму плечами. осознав до конца причину смены маршрута, хочу изобразить несогласие. Размахиваю руками, надеюсь что мои мысли окажутся ей понятными. А потом черчу пальцем на приборной панели план дальнейших действий. Но она смотрит на меня, как на кретина, и я снова смеюсь. Протягиваю ей свой телефон, но и он не дает ей верного ответа. Я веду бровью и, поглядывая на дорогу, набираю в заметках одно короткое слово «мама». Затем кивком предлагаю Лине сделать звонок. Она долго смотрит на экран моего айфона и… не берет его. «Звони». «Окей». Мы паркуемся. Я открываю последний входящий и нажимаю на кнопку вызова, а сам, пока идет соединение, поворачиваюсь к Лине. «Что?» — возмущается она. Ей не нравится такой расклад. Но я не намерен отказываться от задуманного. «У меня, наконец-то, пропала надобность следить за дорогой, и я могу изучить свою помощницу вдоль и поперёк, как и собирался». Лина отвечает мне тем же, и несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. Этого достаточно, чтобы увериться в своих догадках. Её колючесть всего лишь маска, потому что она вдруг смущённо отворачивается. «Лариса, ещё раз здравствуйте! Это Алексей». Я вынужден немного отвлечься, на телефонный разговор не мешает мне продолжать умеряться завиткам кудряшек и россыпи бледных веснушек. Мы так внезапно покинули магазин и только на полпути осознали, что понятия не имеем, куда нужно ехать. Вы не подскажете адрес? Да, да, конечно. Я улыбаюсь, глядя, как Лина морщится. Я понял, где это. Хорошо. Все будет сделано, не переживайте. Убираю iphone и кладу руки на руль. Я что-то не то сказал? Она бросает на меня короткий взгляд. Не могу понять, зачем ты это делаешь? Что это? Подлизываешься к моей маме. Ты считаешь, я подлизываюсь к твоей маме? Хохотнув, продолжаю её рассматривать с ещё большим интересом. «А что же ты тогда делаешь?» Последние десять минут я только и пытаюсь угадать её дальнейшие фразы и действия. Но реакция Лины на меня и на весь этот мир абсолютно непредсказуема. Вежливо общаюсь с взрослым человеком. К тому же женщиной. И заметь, с женщиной, дочь которой сидит у меня в машине. Я как минимум отвечаю за тебя головой. «Не беспокойся, у меня есть своя голова». Она забавно ухмыляется. На её левой щеке появляется и тут же исчезает ямочка. Но я внимателен. Ничего не могу поделать с собой. Неотрывно смотрю на неё и улыбаюсь. «Поэтому ты предлагала мне развернуться через двойную сплошную, аргументируя это отсутствием камер?» Она фыркает и откидывается на подголовник. «Так ты ещё и зануда!» Я повторяю её движение. «Быть занудой не так уж и плохо». «Давай, расскажи мне про плюсы занудства!» Я смеюсь, и мы трогаемся. «Ну, во-первых…» Она закатывает глаза. «Нет, ты просто невыносим!» «Интересно, я один такой в своем роде? Или кто-то еще, по-твоему, невыносим?» «Хуже тебя?» — она прищуривается. «Только тот сумасшедший, с рыжими усишками». Я провожу пальцами по подбородку. «Ты испытываешь неприязнь к бруталам?» «Что?» — она смеется. Мне, наконец-то, удается ее впечатлить. «О, да, бруталы! И он, и ты, да!» С явным прогрессом в общении мы выезжаем на проспект. Движение в этом районе слишком активное, и я уже не могу так часто поворачиваться к лини. «А если серьёзно?» Настраиваю зеркало заднего вида, чтобы было комфортнее следить за потоком машин позади. «Что за конфликт у вас приключился?» Она ёрзает на сиденье. «Ты же сам всё слышал». Я слышал только про Тамару. «Про Тамарочку!» Произносит она писклявым голосом, стараясь как можно точнее спародировать недовольного покупателя. Получается не очень похоже, но я улыбаюсь. «Вероятно, нам придётся постараться, чтобы угодить и ему, и Тамарочке». «Таким невозможно угодить». Лина заводит за ухо длинную прядь волос, выбившуюся из прически, и замолкает. Я решаю дать ей время на собственные мысли, ведь что-то ее явно тревожит, поэтому сосредотачиваюсь на дороге. Минут семь мы едем молча, стараюсь забыть, что я в машине не один, но боковым зрением все-таки вижу свою попутчицу. Ее идеально белые кеды и округлые коленки, очертаниями проступающие под грубой джинсовой тканью по детски смешного комбинезона, безбожно отвлекают. «Да не парсят ты так! Один только факт, что ему привезут эксклюзив, перекроет все!» Лина вздыхает. «А как заставить его удалить комментарии?» «Какие комментарии? Он успел нагадить где-то еще?» «Он нагадил везде, где только можно. Как истинный брутал!» Она язвительно усмехается. «Оставил кучу гневных отзывов в нашем Инстаграме. Ни один свежий пост стороной не обошел, чтобы все наверняка узнали, какие мы аферисты». Подозреваю, что она снова раздувает проблему из ничего. «Не драматизируй. Ваши постоянные клиенты не поведутся на этот вброс, а новые...» Но Лина не дает мне договорить. «Вряд ли у нас найдётся хотя бы один постоянный клиент в Инстаграме». «Тогда о чём ты переживаешь?» Я успеваю урвать долю секунды, чтобы взглянуть на неё, и замечаю, что Лина реально озабочена случившимся. Сейчас она выглядит совсем маленькой, хрупкой и уязвимой. «Мне хочется, чтобы они были». Мы сворачиваем с главной артерии на узкую тенистую улочку, и поток свежего воздуха врывается в салон. Отдельные прядки волос Лины тонкими паутинками вздымаются к потолку, и я отчётливо ощущаю сладковатый аромат её парфюма. «Сколько у вас подписчиков?» «819», — равнодушно отзывается она. «Было. Вчера». «Значит, сегодня?» Я зажмуриваю один глаз и смотрю на неё так, ожидая, когда она улыбнётся. «850». «Ага». Она поддаётся, и я снова замечаю ямочку на её щеке. «Такой прирост нам и за неделю не светит. А теперь, после этого неадеквата, боюсь, как бы в минус не ушёл». «Это первый подобный комментарий?» «Комментарии». Я вглядываюсь в таблички на зданиях, выискивая нужный нам номер. «Хорошо, комментарии». «Да», — отвечает Лина и высвобождается из плена ремня безопасности. «Нам туда». Она кивает в сторону высоких кованых ворот. «Я помню, я была здесь с мамой однажды».